значит у нас на острове не выдра живет там барсук поселился наш барсучок правда при перечислении того чем барсук питается ни слова не говорилось о кукурузе сладеньком фридолина но папа объяснил это тем что когда дедушка брэм писал жизнь животных в нашей стране кукурузу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 Папа немедля сообщил об этом детям, и было принято решение в тот же день вечером поставить старый капкан у одного из лазов под забором. А еще дедушка Брэм предлагал охотникам выслеживать бурсука с помощью собак и выгонять его из норы или даже выкапывать. Одна известная нам собака вчера предпринимала такую попытку, но тщетно.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 Выкапывать барсука из норы не следовало. Судя по выходу, котел приходится под картофельным полем бургомистра Иленфельда, где без особого на то разрешения вряд ли можно будет производить крупные раскопки. Папа и не пойдет за таким разрешением. Он с бургомистром по многим причинам был в весьма натянутых отношениях. Дедушка Брем рассказывала и о том, как использовать убитого барсука,